Глава 35. Сим. Устал. Нервы на пределе, и ночь, проведенная в больничной палате, сил не прибавила. Они тоже на исходе. К дому подъезжая в девятом часу. По крайней мере, так говорят часы на приборной панели, и бросаю машину прямо у ворот, планируя вечером сгонять в город и разобраться с леттиным недоюристиком. А пока сил идти куда-то нет никаких. Эмоционально меня тряхнуло как надо. И все, о чем могу думать, — это постель. Лечь и забыться хотя бы на пару часов. Мобильный молчит, и одного взгляда на экран достаточно, чтобы понять, что он попросту сел. Наверняка там сотню пропущенных, включая звонки тренера и менеджера в сборной. Но я просто валюсь с ног за целые сутки без нормального сна и совершенно точно не хочу сейчас ничего решать. Домой захожу в надежде, что предки по своему обычаю уже умчали на работу ни свет ни заря, и мне удастся обойти очередные скользкие вопросы, батя, но... Не тут-то было. И глава семьи налетает на меня с вопросами буквально с порога. «Ты где был?» — возникает в дверном проеме в ведущем в гостиную отец. Одного взгляда на него хватает, чтобы понять, что скандала не миновать. А уже со следующего вопроса становится совершенно ясно, что проблема у меня гораздо масштабнее, чем я предполагал изначально. «Какого черта ты творишь?» — в голосе отца зазвенела сталь, хоть при этом его тон оставался убийственно спокойным. «Ты совсем страх потерял? Или возомнил, будто все тебе так просто будет сходить с рук?» Руки в карманах брюк. Глаза Артема Стельмаха зеленые и злые, а челюсти сжаты, выражая настоящее бешенство родителя. Таким внушительным и разъяренным, пожалуй, я не видел его еще никогда. И будь я менее уставшим, возможно, даже испугался бы и притих. Но, во-первых, я уже давно вырос, а во-вторых, мне после всего случившегося по-настоящему отшибло чувство страха. И на какой вопрос тебе ответить первым? Бросаю, кидая ключи на тумбу. «Ты еще дерзить мне будешь, щенок!» А вот это что-то новенькое. Щенком я не был уже очень давно, и такое обращение отца заставляет застыть каменным извоением. Вытянуть спину, расправив плечи, и с достоинством встретись его недовольство. Когда же этот, сука, день закончится? Что ты хочешь от меня сейчас услышать? Как минимум, вескую причину твоего отъезда из расположения сборной. Твою мать, значит, уже доложили. У меня были на то свои причины. А потом...» — перебивает отец, повышая голос. «Было бы неплохо рассказать мне, какого хера ты решил полихачить в центре города, собирая всевозможные штрафы и подставляя свою и мою задницу перед серьезными людьми». — Твое счастье, что никто не попал под твою машину. И если бы не я, уже скрутили бы и отправили в места не столь отдаленные. — Да брось, — дерзко ухмыляюсь. — У тебя влияние связи столько, что тебе труда не составят эти дела замять, и мы оба это прекрасно знаем. Выдаю любезность в ответ, а рыча сквозь зубы, чувствуя, как стремительно просыпается в груди раздражение. Чувство обиды. Подзуживает уколоть в ответ, хотя я, млядь, прекрасно осознаю, что ничем хорошим это столкновение не закончится. «Что здесь происходит?» Слышится стук каблучков, и со второго этажа к нам торопится мама. Артем, Максим!» Переводит взгляд хозяйка дома с меня на отца и обратно. Взъерошенная, растерянная, и лица на ней нет. А «Мне оно надо», — не замечая жены, продолжает отец. «Ты, однако, совсем страх потерял, если думаешь, что я буду вечно твою задницу прикрывать!» — рычит или уже кричит хер пойми батя. «То бабы, то гонки, пьянки! Ты совсем охерел!» Никогда. Никогда я не надеялся на авось или на помощь отца. И да, я готов был ответить и заплатить за все свои косяки. Собственно, почти всегда так оно и было. Только Майя с Милли проказы сходили с рук. И, наверное, понимание именно того, что меня снова задвинули и упрекнули в том, чего я не делал, сейчас сыграло со мной злую шутку. Я просто не сдержался. Видимо, претензии и вопросы друг к другу у нас с отцом копились слишком давно, и рано или поздно стоило ожидать взрыва. Да ты хоть раз в жизни сделал бы что-то для меня, при этом не вынося мне мозг. «Я не трогал тебя, пока твоя разболтанность не касалась футбола, но если даже в этом ты считаешь, что имеешь право пренебрегать установленными и заведенными правилами, то какой из тебя будет толк хоть где-нибудь? Если хоть кто-то не будет тебе выносить мозг, то что из тебя будет в будущем?» Опять. Снова все по кругу. «Стельмах!» — воскликнула возмущенная мама, плотнее кутаясь в махровый халат и выходя вперед, буквально отгораживая нас собой друг от друга. «Что у вас опять произошло, черт возьми?» «Да все как обычно. Ничего не меняется, мама», — отвечаю я, сверля отца взглядом. «Я плохой сын. Одни неприятности от меня в этой семье. Но зато он золотой. Отец». «Максим, прекращай дерзить и объясните мне нормально. Вы оба!» — поворачивается мама ко мне. «Хватит уже. Вы уже живете вечно в состоянии войны. Но сколько можно?» «Вы отец и сын или кто? Хотите меня довести до инфаркта своими постоянными стычками?» Артем, бросает обеспокоенный взгляд голубых глаз на мужа-мама. «Этот гадёныш нарвался в сборный на проблемы и теперь может забыть о ней», — тычет пальцем в мою сторону разъярённый отец. «Я и пальцем не пошевелю, чтобы, как ты выразился, это дело заметь!» — глаза мечут молнии, а руки буквально трясутся. «Снова мы своей хочу поставили выше всего остального!» — Никакой ответственности, никакой серьезности, и толку от тебя тоже никакого. — А ты хоть раз, вместо того, чтобы рычать, попробовал бы спросить, какие у меня были причины и почему я поступил именно так? — говорю гораздо громче, чем следовало бы, а руки сжимаются в кулаки. — Но зачем, правда? — Проще же мне навешать очередного пинка и выставить дерьмом, чем выслушать. — А у тебя есть что мне сказать? — Так давай! Буквально взаревел отец, делая рывок в мою сторону. Мать судорожно вздохнула, кинувшись в сторону отца, а мне честно показалось, что еще чуть-чуть и меня и правда схватят за шкирку и тряхнут, как мелкого пацана. Но отец никогда в жизни не поднимал руку ни на меня, ни на сестер, ни на мать. И в этот раз замер, дерганно и резко пряча руки обратно в карманы брюк. Будто всеми силами удерживая себя от опрометчивого поступка. Вздохнул, поиграл желваками и уже спокойно спросил: Я тебя внимательно слушаю. Объясни мне, до каких пор в твоей голове будет гулять ветер. Когда ты уже серьезно взглянешь на мир и на жизни, и перестанешь ее прожигать. Обидно, сука, до глубины души, который он снова и снова выворачивает наизнанку своими словами. Я люблю отца. Очень. Во многом благодаря ему и его воспитанию я вырос тем, кем я и являюсь. Я привык прислушиваться и к его мнению, и его словам, но также я знаю, что точно не заслужил звания плохого сына. «Вот скажи мне, я настолько ужасный сын?» Выдыхаю ошарашенно и развожу руками. «Школа с золотой медалью, красный диплом, топовый игрок, с 18 лет я обеспечиваю себя сам». Я не взял у тебя ни копейки, и все равно я дерьмо. Почему? Потому что не пошел по твоим стопам? Потому что не сижу в офисе и не собираюсь? Что ты хочешь от меня? Чтобы ты повзрослел, в конце концов, и перестал разбазаривать свое время и здоровье на клубы бабы, учился ответственности, — выдыхает отец. Я не железный и не вечный Макс. Бросает отец и смотрит, прожигая дыру в черепушке своим свирепым взглядом. Молчит и ждет ответа. «И я не робот, папа», — говорю спокойно, но кто бы знал, как тяжело мне это дается. Как невероятно сильно хочется до него донести, что я устал от его постоянного отпинывания меня, как гребаного футбольного мяча. «Я все и всю жизнь делал только, чтобы тебе угодить. Я элементарно хотел, чтобы ты мной гордился». Но все равно один шаг в сторону, и я плохой. Надоело. Ты не представляешь, как сильно мне иногда не хватает твоего одобрения и поддержки, но вместо них я всегда получаю только пинки и упреки. Что бы я ни сделал, как бы я себе ни повел. Я устал тянуться, пытаясь достать твоих заоблачных стандартов. Отец замер. Грудь под белой рубашкой тяжело вздымается, и он молчит. Может, хоть сейчас до него что-то дойдет. По взгляду вижу, что отступать он от своего упрямства не станет, но, по крайней мере, задумается. Надоело. Повторяю уже спокойнее и разворачиваюсь, хватая с тумбы ключи от тачки. Макс, слышу мамина всхлип, прекрасно понимая, каким мой уход сейчас станет для нее ударом, но нет. Прости, мам, но я не могу и не хочу тут оставаться. Сил больше нет, жить под постоянным надзором, знать, что что бы ты ни сделал, все равно выслушаешь отменную порцию упрёков. Я элементарно устал. «Куда ты собрался?» — пролетает в спину вопрос отца, но я не отвечаю. Выхожу из дома, напоследок прилично припечатав дверью об косяк, и завожу машину, срываюсь с места. «Дерьмо день!»